На перламутровый челнок натягивая шёлковые нити, о пальцы гибкие, начните очаровательный урок. Приливы и отливы рук, однообразные движения, ты заклинаешь без сомнения какой-то солнечный испуг, когда широкая ладонь, как раковина пламенея, то гаснет, к теням тяготея. то в розовый уйдёт огонь